Мадемуазель Манон Лиско, так она называла себя, видимо, была очень довольна действием своих чар. Мне казалось, что она увлечена не менее моего. Она признала, что находит меня милым и с радостью будет почитать себя обязанной мне своей свободой. Пожелав узнать, кто я такой, она еще больше растрогалась, ибо, будучи заурядного происхождения, была пульщена тем, что покорила такого человека, как я.